Нервничая, что он пробыл в номере слишком долго, Дойл помчался вниз по лестнице. Спаркс ждал его возле входной двери, где она, едва сдерживая ярость, выдохнул Дойл. Тевком головы Александр показал на улицу. ⁇ Если вы посмеете сделать ей больно ⁇ пожалуйста, без убора. Почти весело, проговорил Александр и некоторое подобие улыбки промелькнуло на его губах. Не беспокойтесь. С ней все. Я хочу видеть ее. Конечно. Примент. Жестом Александр указал на большой экипаж, стоявший перед гостиницей. Он был сопряжен четверкой лошадей и походил на тот, который Дойл видел на Чешер-стрит. Лошади фыркали и нетерпеливо били копытами. Дойл подошел к экипажу, возниться на него даже не взглянул. Занавески на окнах были задернуты. Она там. Открывая дверцу, Дойл увидел, что Александр непонятным образом оказался у него за спиной. Дойл не слышал даже шороха шагов. Дойл сел в экипаж. Эйлин лежала на заднем сиденье. Пощупав ее пульс, Дойл несколько успокоился. Пульс и дыхание были слабые, но ровные. От нее исходил едва уловимый запах эфира. Дверца захлопнулась. Александр расположился напротив Дойла. Замки автоматически защелкнулись, и экипаж покатил по трое. Дойл устроился рядом с Стейлин, положив ее голову себе на колени. Александр сочувственно улыбнулся. Позвольте сделать вам комплимент, доктор. Вы и мис Темпл. Чудесная пара. Дойл едва удержался от грубости и только крепче прижал к себе Эйвен. Куда мы едем? Александр не ответил. В Рэвенскар? Лицо Александра искривила едва заметная улыбка, казавшаяся странной, потому что его холодные глаза не выражали вообще никаких чувств. Я хочу сообщить вам кое-что о своем брате, доктор, сказал Спар. Дело в том, что наши родители погибли во время пожара. Джанатану не было еще и тринадцать. Горячо любимый родителями, и развитый непогодам мальчик остро переживал случившееся и страдал невыносимо. Я в то время был вполне самостоятельным человеком. Джанатана по решению суда отдали на воспитание опекуну, старому другу семьи и очень хорошему врачу несколько месяцев спустя стало ясно что душевное состояние джонатана не улучшается и его опекун решил применить для лечения наркотики депрессия джона пошла на убыль однако он все больше и больше привыкал к лекарствам опекун тем не менее продолжал лечение дело дошло до того что джонатан уже не мог обходиться без наркотиков это пагубное страсти, сохраняется у него и по сей день. И в юные годы эта зависимость выражалась в чрезвычайной нервной возбудимости и заканчивалась, как правило, помещением в клинику для душевно-больных. Вроде Бедлама уточнил Дорог. Увида! развел руками Александр. Я старался как мог помочь своему брату. Но, как это часто бывает, Человек, попавший в зависимость от наркотиков, отвергает любую помощь и считает, что его просто-напросто хотят лишить необходимого ему препарата. Таким образом, стремясь помочь ему, становишься его врагом. Вам, как врачу, это должно быть хорошо известно. Дойл сразу же вспомнил, что недавно видел, как Джек делал себе инъекцию. Он до сих пор не мог забыть то, какое это произвело на него впечатление. Александр говорил обо всем с такой непосредственностью и искренностью, что Дойл растерялся, не зная, как истолковать его слова. До сих пор ничто в поведении Александра не подтверждало рассказов Джека. Обвинения Джека в адрес брата казались плодом его больного воображения. Во всем рассказанном Александром... Дойл не усматривал никакого злоумысла, но если Александр и в самом деле обладает теми невероятными свойствами, о которых упоминал Джек, то разыграть подобную сцену было для него сущим пустяком. Если он лжет, подумал то Дойл, зачего то он хочет добиться этой ложи? — Каким образом ваш брат попал в бедлам? Спросил Дойл. — Джон напал на полицейского пытаясь прорваться в Букингемский дворец. Одна из наиболее характерных маний Джека заключается в том, что он болтает о своих связях с королевским двором и лично с королевой Викторией. И что это за связи? Он утверждает, что выполняет задание Ее Величества, выясняя какие-то секреты, представляющие угрозу трону и государству. И этой угрозой, по его убеждению, являюсь я. Поэтому он преследует меня повсюду. Это продолжается уже много лет. Обычно наши столкновения заканчивались вполне безобидно. Случай же с нападением на полицейского завершился, к сожалению, гораздо печальнее. Почему он так поступает? Ну, как вам известно, любое отклонение в психике человека объяснить однозначно довольно трудно. Один известный психиатр из Вены, с которым я консультировался, полагает, что Джонатаном движет инстинктивное желание восполнить потерю родителей. То есть королева в определенном смысле заменяет ему мать. Спасая ее от выдуманных угроз, он словно воскрешает свою родную. Да, я понимаю. А что он говорил об этом доктор? Отстраненно спросил Александр.